какие будут на земле концлагеря, красные или коричневые. Не было у них иного выбора. Похоже, было, что выход так до сих пор и не найден. Как раз в это время американцы начали бомбить Северный Вьетнам. Ясно мне было одно. Освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось, от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить, когда же все это началось. Точно муравьи на дне кружки. Сергей Петрович Писарев был совершенной противоположностью батеньке. 14-летним мальчишкой в разгар Первой мировой войны сбежал он из дома воевать за царя и отечество, Поймали его уже на фронте, и чтоб опять не сбежал, это этапировали домой вместе с арестантами. Дорогой в ростовской тюрьме он встретился с арестованными большевиками и с тех пор был коммунистом до мозга костей, где он только не сидел. В гражданскую под расстрелом в контрразведке Деникина, в 37-м в Лефортовской тюрьме, в 53-м в Ленинградской спецбольнице, и ничто не могло поколебать его коммунистической верой. При всем при том он постоянно воевал со своей пролетарской властью. В 1935 году, когда арестовали его друга, он добивался его освобождения, писал протесты и даже собирал подписи. Естественно, в 1937-м сам оказался врагом народа. Пытали его жестоко и на дыбе в Лефортове, сломали позвоночник, он ничего не подписал. Со сломанным хребтом бросили его точно собаку подыхать на нары Бутырской тюрьмы, И забыли там. Целый год он пролежал не в силах шевелиться. Сокамерники кормили его и носили на оправку. И целый год он писал жалобы, мелко-мелко, на клочках туалетной бумаги. Не о себе, о своем незаконно арестованном товарище. Сокамерники только смеялись. Кому пишешь, дальше надзирателя твои жалобы не идут. Пожалей бумагу, и так не хватает. А через год... В 38-м его вдруг неожиданно вызвали, куда неизвестно. С трудом дотащили его надзиратели до кабинета. Помощник генерального прокурора открыл свою папку и спросил, вы писали? И тут Писарев увидел все свои клочки, аккуратно подобранные, пронумерованные. Ваш товарищ, сказал прокурор, был действительно честным коммунистом, безвинно арестованным бандой врагов-вредителей, прокравшихся в органы теперь они разоблачены и понесут наказание к сожалению ваш товарищ не дожил до этого дня о номер подследствий оказалось за этот год все переменилось ежов был расстрелян а с ним вместе и его приближенные оказались врагами новым начальником нквд был назначен верия и пытки были приостановлены освободившись таким чудесным образом писарев тут же потащился в цк и стал доказывать что Все, сидевшие с ним в камере бутырской тюрьмы, ни в чем не повинны люди, оговорившие себя под пытками, и ухитрился многих таки освободить. Была тогда такая Бериевская оттепель, о которой мало кто помнит. В войну Писарев был на фронте политкомиссаром. Как уж он ухитрился воевать со своим сломанным позвоночником, уму непостижимо, только... Доподлинно известно, что вытащил он на себе из окружения одного раненого. А в 1953-м, в разгар дела врачей-вредителей, он подал докладную записку Сталину, где утверждал, что это дело сфальсифицировано, а аппарат МГБ лжив сверху донизу. Видимо, его дерзость так поразила Сталина, что Писарева тут же загнали в ленинградскую психбольницу. Но и там, сидя, он писал свои бесконечные жалобы, тайком передавая их на свиданиях. После смерти Сталина добился Писарев не только полной реабилитации, но и опровержения диагноза. Более того, пользуясь своими связями в ЦК, он добился назначения специальной комиссии, которая обследовала Институт Сербского, Ленинградскую и Казанскую спецпсихбольницы и установила, что в них содержится много здоровых, невиновных людей, заключенных туда по политическим причинам. Многих тут же освободили, шла хрущевская оттепель. Разумеется, каждый раз освободившись, Писарев восстанавливался в партии, но отнюдь не для камуфляжа, как батенька, а потому что продолжал искренне верить в коммунистические доктрины.